Глава пятая «Вы перепробовали все, что могли», — король начал злиться. «От воды с солью точно хуже уже не станет. У меня половина придворных уже отправились к богам». «Но сахар — дорогое удовольствие, мой король», — злобно шипел местный доктор. «Только представьте, сколько его потребуется, чтобы напоить всех здесь присутствующих». Страшно округлил глаза он. «Казна будет разорена». Люди не излечатся, а эта женщина будет радоваться тому, что натворила. Поверьте мне, не слушайте эту глупую гусыню. А старик неожиданно вскрикнул, будто его внезапно ударили. Он повалился на пол, тихо кряхтя от боли. Я советую тебе прикрыть рот, неожиданно злобно прорычал Рейн, сжав свои пальцы на моих плечах сильнее. До чего он прилип ко мне, как банный лист. Сначала похитил, потом оглушил, «А теперь что же, защищает?» Я попыталась вывернуться из крепких драконьих лапищ, но не тут-то было. Меня сжали еще сильнее, не позволив даже сдвинуться с места. «Вы выполните все указания этой женщины!» От грозного пробирающего до гостей голоса Рейна даже больные стали тише стонать. «Я помогу с поставками сахара, раз это важно. Если же ее советы окажутся бесполезными...» И мор не отступит. Он выдержал паузу. Я сам разберусь с этой женщиной. От его интонации мне вновь стало плохо. Голова закружилась пуще прежнего, под ложечкой засосала. Сама не знаю, откуда взялись силы, но я рванула из его рук, что было мочи. Как никогда ясно осознала, он маньяк. Этот мужчина может убить, не испытав при этом ни малейших угрызений совести. Пальцы разжались, и я смогла вырваться из его мертвой хватки. «Если вы лечили этих людей кровопусканием, то неудивительно, что у вас вымерла четверть населения». Не сдержалась я, встав у плеча короля. Почему-то в этот момент мне казалось, что защиты стоит искать именно у этого мужчины. Он обладает властью и явно не настроен ко мне враждебно. Убивать вроде бы не собирается, и то хорошо». «Вы слышите, какую чушь несет эта женщина?» С победным видом воскликнул старик-садист, очень бодро вскочив с пола. «Что она понимает в медицине? Я говорю вам, будьте осторожны с ней!» «Будут ли еще какие-то советы?» – бесцветным голосом спросил Рейн. Но я ощутила, что его терпение уже на пределе. Еще немного, и он просто размажет старика по полу. Ну или сожжет его, как подобает дракону. Местный доктор и сам это понял, быстро поспешив заткнуться. «Нужны антибиотики», — повела плечом я и задушила в горле рвущийся наружу нервный смешок. «Вряд ли в этом средневековье имеются хотя бы примитивные препараты, не говоря уже о сложных лекарствах. Эти люди пользуются кровопусканием. Они режут вены и без того ослабленным больным, а потом ждут выздоровления. При холере смертность, как правило, не так уж высока». Это не чума и не испанка. Да, погибших много, но точно не 25%. Подозреваю, большинство умерло от здешней медицинской помощи, которая способна косить население безо всякой инфекции. Нужны вакцины, пробы воды. Находиться в этом зале было просто невыносимо. Стоны обезвоженных людей, многие из которых вскоре умрут. Стойкий густой запах гноя и испражнений, от которого мне, здоровому человеку, становилось плохо. «Напоите же их!» – не выдержала я, обращаясь ко всем присутствующим здесь мужчинам. Помимо дракона и короля, у входа толпились еще какие-то вельможи. «Нужно спешить, дорога каждая минута!» «В хранилище должны быть запасы сахара», – король почесал затылок. «Мы сделаем так, как вы сказали», – произнес он, убедившись, что его слышат ответственные за содержание больных. «Пока, думаю, нам нужно пройти в мой кабинет и все обсудить». Агрест обратился ко мне, но в разговор вновь вмешался Рейн. «Да, хорошая идея», — хмыкнул он, хотя его, наглого похитителя, никто и не думал приглашать на разговор. Я отметила, как изумленно распахнулись глаза короля. На одно мгновение, но все же... Пройдемте! он презрительно скривился. «Только теперь я поняла, что дракон пребывал в этом помещении, переступая через себя». Запахи умирающих людей были для него омерзительны. Что-то мне подсказывало, что существам его уровня вообще не полагается нюхать человеческие испражнения. И почему в душе пышным цветом расцвело злорадство? Я встала возле плеча короля, ища у него поддержки и защиты. Этот мужчина не пугал меня, не давил своей мрачно-безжалостностью и ледяным взглядом. Хотелось верить, что в случае чего именно он вступится за меня. В конце концов, я ведь и вправду могу помочь. Пусть я не инфекционист, а врач совсем другого профиля, но есть вещи, которые знает каждый, кто знаком с медициной. Я могу быть полезна, и это мой главный козырь. Нужно использовать его». Кабинет короля оказался очень лаконичным. Никакой помпезности и позолоты, лишь сдержанная светло-коричневая тона. «Присаживайтесь». Агрест указал на мягкое кресло напротив рабочего стола. Опустившись на него, я утонула в шелковистой обивке. Как же хорошо и удобно. После всех пережитых приключений больше всего на свете мне хотелось отдохнуть. Я ведь даже не успела прийти в себя после бурной рабочей смены. «Как вас зовут?» — первым делом спросил король. Он удалился от меня, сев за стол. А возле кресла встал Рейн. Дракон давил своим присутствием, будто угрожал мне своей мощной, сильной фигурой. М да, этого я не предусмотрела. Получилась своеобразная плата за кратковременный комфорт. «Виктория», — ответила я. «Виктория», — по слогам повторил король, будто пробуя имя на слух. «Кто вы?» — задал он простой вопрос, но я растерялась от него. Оба мужчины не сводили с меня глаз в ожидании ответа. «Я врач», — скромно отозвалась я, пожав плечами. Дракон и король переглянулись. «Врач? Простите, но вы...» — король кашлянул в кулак. «Женщина!» «Ну и что?» — я искренне улыбнулась, не понимая его замешательства. «В нашем мире женщина не может стать врачом и лечить людей?» Король произнес это так, будто другое положение вещей он считает абсурдным. «Самая высокая должность, которую может занять женщина, помощник фельдшера». «Вы говорите правду, Виктория?» — хитро прищурился король. «Неужели подозревает меня во лжи? Это смешно». «Как только вы вернете меня обратно в мой город, я непременно покажу вам свой диплом». Я дружелюбно улыбнулась ему. «Строить из себя оскорбленную не собираюсь». С этим человеком мне нужно сотрудничать, а не спорить и доказывать свою образованность. Как бы там ни было, показать себя как врача я могу только на деле. Правильно ли я понимаю, что попала в другой мир? Вздохнула сама, не веря в то, что говорю. Разве такое возможно? Если бы своими глазами не видела, никогда бы не поверила. Правильно. На этот раз в разговор вмешался Рейн. Холодный, как лед и жестокий, как заточенный клинок. Он пугал. От одного звука его голоса у меня по спине ползали мурашки. Я никогда не считала себя трусихой, никогда и никого не боялась, но сейчас ничего не могла с собой поделать. В его глазах я не видела человека. Под насмешливой оболочкой человеческого тела прятался зверь, и мои инстинкты реагировали соответственно. «На тебя указал оракул, как на ту, кто поможет изгнать болезнь». «Что ж, похоже, он не ошибся». «Хотя я и сомневаюсь, что сахар и соль могут оказать серьезное противодействие тому, что здесь творится», скептически хмыкнул Рейн, намекая, что не особо доверяет мне. «Как-то это очень странно», — не удержалась я от замечания. «Прежде всего я хочу понять, что происходит, а получается пока очень плохо. Во-первых, я не специалист по инфекционным болезням. В моем мире множество врачей, которые работают именно со вспышками инфекций, подобных вашей». «Во-вторых, если ваш Оракул такой всезнающий, почему он сам не указал вам на пути излечения? Это несложно». «Никто не знает, почему Оракул избирает те или иные пути, но мы точно знаем, что он никогда не ошибается». Король пристально смотрел мне в глаза. Он видел во мне не живого человека, не женщину, а некоего посланника, едва ли не мессию. «Раз вы здесь?» — короткий взгляд на дракона за моей спиной. Значит, так решили боги. Я не против помочь вам и дать свои рекомендации, улыбнулась ему, прощупывая почву для следующего вопроса. Но скажите, когда вы вернете меня обратно в мой мир? спросила я максимально спокойно, и в кабинете повисла неловкая, неприятная тишина. Дракон и король как-то очень странно переглянулись, отчего мое сердце забилось чаще. Боюсь, что никогда осторожно ответил Огрест, смотря на меня каким-то виноватым, извиняющимся взглядом. «Мы не можем вернуть вас обратно».